Но машина выглядела так, словно проторчала здесь целый месяц. Однако никаких внешних повреждений я не заметил. Замки не взломаны, и я взглянул на стоящее за моим автомобилем строение. Здание, в котором располагались склады Брутуса и квартира покойного Виктора Мелмана больше не существовало.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 показал мне паренек. «Смешно, правда? Я-то думал, порох серый». Я потрогал незнакомое вещество. Растер его между пальцами и понюхал, даже и попробовал на язык. У меня не было ни малейшего представления о том, что это такое. «Черт его знает», — проворчал я. «Значит, он даже не горит?» «Ни капельки. Мы насыпали немного на газету и подожгли».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 «Он не оставил адреса», — объяснил клерк, вскрывая конверт. «Горничная нашла это кольцо на полочке в ванной уже после того, как он уехал. Передадите его мистеру Рейнарду». «Конечно», — ответил я и взял кольцо. Я устроился в кресле в холле. «Перстень, червоное золото и голубой камень. Что-то не помню подобного у Люка». Я надел кольцо на безмянный палец левой руки, и оно пришлось мне как раз в пору. «Буду носить до тех пор, пока не увижу люка», — решил я. Я вскрыл письмо, которое было написано на бумаге с гербом мотыля, и прочитал. «Мерль, жаль, что с обедом сорвалось. Я тебя ждал. Надеюсь, с тобой все в порядке. Утром улетаю в Альбукерке, пробуду там три дня». Потом на три дня перееду в Санта-Фе. В обоих городах я всегда останавливаюсь в Хилтоне. Хотелось бы поговорить кое о чем. Пожалуйста, свяжись со мной. Люк. Интересно. Позвонив в турагентство, я выяснил, что если не буду тратить время попусту, то успею на дневной рейс на Альбукерке. Поскольку мне хотелось поговорить с Люком лично, а не по телефону, я решил, что имеет смысл поторопиться». Заехав в офис, я забрал билет, расплатился наличными и отправился в аэропорт. Там я распрощался со своим автомобилем. Вряд ли я с ним когда-нибудь еще встречусь. И, закинув на плечо рюкзак, поспешил на посадку. Остальное прошло легко и без проблем. Наблюдая за удаляющейся землей, я думал о том, что завершился очередной этап моей жизни — как и во многих других случаях, совсем не так, как мне бы того хотелось. Я рассчитывал быстро покончить с стейли, и просто забыть о нем, а потом навестить людей, которых не видел несколько лет, и побывать в местах, давно меня манивших. Затем я собирался совершить путешествие через тени для последней проверки колеса призрака, после чего снова вернуться — к радостному полюсу своего существования. Теперь приоритеты изменились, и все из-за того, что ты и смерть Джулии оказались каким-то образом связаны между собой, а в дело вовлечены силы из тени, сущности которых я не понимал. Последнее беспокоило меня больше всего — Не копаю ли я себе могилу, а заодно став жертвой глупой гордости и кому-нибудь из своих друзей и родственников? О, небеса! Я хотел разобраться во всем сам, но чем больше думал об этом, тем более сильное впечатление производило на меня могущество противника, с которым пришлось столкнуться, и скудость информации о «Т». Было бы нечестно не сообщить о том, что происходит остальным, ведь опасность могла грозить и им. Я бы с удовольствием решил эту задачку самостоятельно, а потом преподнёс им решение в качестве подарка. Может быть, я так и сделаю, но... Проклятие! Я обязан все рассказать. Если Тэ доберётся до меня, а потом примется за моих близких, необходимо предупредить их заранее. Если мои проблемы являются лишь частью крупного заговора, они должны быть готовы. Мне это совсем не нравилось, но иного выхода нет. Я наклонился, и рука моя зависла над рюкзаком, упрятанным под сиденье. Впрочем, дело было не столь срочным. Ничего страшного не произойдет, если сначала я переговорю с Люком. Я выбрался из города, теперь, вероятно, мне ничто не угрожает. А вдруг у люка найдется парочка полезных фактов. Чем больше карт у меня будет на руках, тем лучше. Подожду еще немного. Я вздохнул и попросил стюардессу принести мне что-нибудь выпить. Поездка в Альбукерке на машине отняла бы слишком много времени. Жаль, моя машина мне там очень пригодилась бы. Идти напрямик через тени я не мог, поскольку никогда не бывал в Альбукерке и не нашел бы дороги. А люк, скорее всего, уже в Санта-Фе. Я потягивал виски и смотрел на облака. Их очертания слишком уж соответствовали моему настроению, поэтому я достал из рюкзака книжку и читал до тех пор, пока самолет не приземлился. Когда я заглянул в иллюминатор в следующий раз, его заполняли горы. Натреснутый голос заверил нас, что погода в Альбукерке просто отличная. Я подумал о своем отце. В здании аэропорта я прошел мимо магазинчика, торгующего индейскими украшениями, мексиканскими горшками и безвкусными сувенирами. Разыскал телефон и позвонил в местный Хилтон. Мне ответили, что Люк уже выехал. Тогда я справился о Хилтоне в Санта-Фе, Выяснилось, что мистер Люк Рейнард действительно проживает в Хилтоне, но в данный момент его нет. Я заказал себе номер и повесил трубку. Женщина в справочном бюро заверила меня, что я успею на маршрутку до Санта-Фе через полчаса и даже махнула рукой в сторону касс чтобы я купил билет. Не помню, где и когда, но я прочитал, что Санта-Фе — одна из немногих столиц штата, где нет аэропорта. Когда мы ехали на север по И-25, и длинные тени пика Сандия накрыли нас, Фракир слегка сжала мое запястье, однако тут же затихло. А потом снова и еще раз. Я кинул внимательным взглядом пассажиров маленького автобуса, пытаясь понять, откуда исходит опасность, о которой меня предупредила Фракир. Моё место находилось в самом конце — Впереди восседала пара средних лет, обсуждавшая что-то с сильным техасским акцентом. Каждого супруга украшало множество бирюзовых и серебряных побрякушек. Ближе к середине расположились три пожилые женщины, они перемывали косточки кому-то из своих знакомых, живущих в Нью-Йорке. Через проход от них устроилась юная парочка, поглощенная друг другом. Двое молодых людей с теннисными ракетками выбрали места немного сзади и по диагонали от влюбленных и разговаривали о колледже. За ними сидела монашка с книгой в руках. Я снова выглянул из окна, но не заметил ничего угрожающего ни на дороге, ни рядом с ней. Мне не хотелось привлекать к себе внимание и искать врага при помощи магии поэтому я произнес одно единственное слово нотари и потер запястье. Пульсация прекратилась. Хотя поездка прошла без происшествий, беспокойство меня не покидало. Впрочем, ложные тревоги хоть редко, но случаются из-за самой природы нервных систем. Глядя на проносящиеся мимо красно-желтые полосы глинистой земли, мосты, перекинутые через небольшие речушки, далекие горы и склоны холмов, поросшие соснами. Я размышляла о Те. А вдруг он затаился где-то поблизости и лишь поджидает удобного момента, незаметно следя за моими действиями. Если это так, то по какой причине? Может быть, нам с ним следует просто посидеть и поговорить за кружкой пива? И тогда кажется, что это всего лишь самое обычное недоразумение. У меня было чувство, что дело тут гораздо серьезнее обычного недоразумения. И все же я бы с удовольствием организовал такую встречу. Узнать, что происходит, уже стоит того. Даже если ничего не решится. Пиво с меня. Лучи заходящего солнца сверкали на белых полосках снега на санграде де когда мы въехали в город, а тени накрыли серо-зелёные склоны. Мне бросилось в глаза, что большинство домов в городе оштукатурено. Я вышел из автобуса перед Хилтоном и сразу замерз. Температура была градусов на 10 ниже, чем в Альбукерке. Ничего удивительного. Мы поднялись на две футов, да и день уже клонился к вечеру. Я зарегистрировался и нашел свой номер. Позвонил Люку, но не застал его. Принял душ и переоделся. Снова попытался связаться с ним, но ответа так и не дождался. Мне уже хотелось есть, но я рассчитывал пообедать с Люком. Поэтому я решил спуститься в бар и пропустить кружечку пива, а потом еще раз позвонить. Оставалось надеяться, что у него нет никаких серьезных планов на вечер. Мистер Бразда, к которому я подошел в холле, чтобы выяснить, где находится бар, оказался менеджером отеля. Он спросил, доволен ли я своим номером. Мы обменялись несколькими дежурными любезностями, и мистер Бразда махнул рукой в сторону коридора, ведущего в ресторан. Я зашагал в указанном направлении, но до бара так и не добрался. Мэрль! «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — раздался знакомый голос. Я повернулся и увидел люка, только что вошедшего в холл. Вспотевший и улыбающийся, в запыленной рабочей военной форме, ботинках и пилотке, с грязевыми разводами на лице. Мы пожали друг другу руки, и я сказал. «Я хотел с тобой поговорить», а потом, бросив на него еще один быстрый взгляд, спросил. «Ты что, завербовался куда-то?» Нет, провел весь день в горах у Пекаса, ответил он. Я всегда туда отправляюсь, когда попадаю в Санта-Фе. Там великолепные места. Нужно будет и мне как-нибудь попробовать, сказал я. Кажется, теперь моя очередь угощать тебя обедом. Точно, кивнул он. Только сначала я приму душ и переоденусь. Встретимся в баре минут через 15-20. Договорились? Ладно, пока. Я нашел бар довольно быстро. Он оказался просторным, сумрачным, прохладным и представлял собой две смежные комнаты с удобными креслами и низкими столиками. Народу было много. Молодая пара как раз освободила столик и с бокалами в руках проследовала в зал ресторана. Я быстро занял их место. Вскоре подошла официантка, и я заказал пиво. Несколько минут спустя, когда я потягивал пиво и размышлял над невероятными событиями последних дней, я вдруг заметил, как сбоку и чуть позади меня, так что я не мог его толком разглядеть, остановился какой-то мужчина. Извините, тихо проговорил он, могу ли я задать вам вопрос? Я повернул голову и увидел похожего на испанца низенького, худого человека, С седыми волосами и усами. Он был вполне прилично одет и легко мог сойти за местного бизнесмена. Когда он быстро улыбнулся, человечек явно нервничал я обратил внимание на то, что у него отколот кусочек переднего зуба. «Меня зовут Дан Мартинес». Представился мужчина, но не протянул мне руки. Бросив взгляд на соседнее кресло, он спросил, «Могу я присесть на минутку?» А в чем, собственно, дело? Если вы что-то продаете меня, это не интересует. Я жду приятелей, и. Он покачал головой. Нет, не беспокойтесь. Я знаю, что вы ждете одного человека, мистера Лукаса Рейнарда. На самом деле речь пойдет о нем. Я указал ему на кресло. Хорошо. Присаживайтесь и задавайте свой вопрос. Он кивнул, устроился напротив меня переплёл пальцы, положил руки на столик и наклонился вперед. «Я случайно услышал ваш разговор в холле, и у меня сложилось впечатление, что вы его хорошо знаете. Как давно вы знакомы?» «Если это все, что вас интересует...» 8 лет. Мы вместе учились в колледже, а после этого работали на одну и ту же компанию». «Большой проект», — заявил Мартинес. Компьютерная фирма в Сан-Франциско. А до колледжа? «Похоже, вам и так достаточно известно», — удивился я. «Что вы, собственно, хотите? Вы полицейский или частный детектив?» «Нет», — ответил он, — «ни в коем случае. Уверяю вас, я не доставлю вашему другу никаких неприятностей. Просто сам пытаюсь их избежать. Позвольте мне...» Я решительно покачал головой. «Все, прием закончен», — резко сказал я. «У меня нет привычки без свеской на той причины болтать о моих друзьях с незнакомцами». Мартина замахал руками. «Я не замышляю ничего плохого», — проговорил он. «Ведь вы же не станете от него скрывать, что я задавал вам вопросы. Более того, я на этом настаиваю. Он меня знает. Вы должны ему рассказать, что я о нем расспрашивал, понимаете?» В конечном счете это будет только на пользу. Черт возьми, вы ведь его друг, не так ли? Человек, который, не моргнув глазом, солжет, чтобы помочь ему выпутаться из беды. Что вам стоит ответить на несколько... А вот меня занимает всего один вопрос. Зачем вам нужны эти сведения?» Мартинес вздохнул. «Ладно», — проворчал он. «Рейнард предложил мне... Это всё ещё в процессе обсуждения, поймите меня правильно, очень заманчивую возможность для вложения капитала. Речь идет о достаточно крупной сумме денег. Конечно, элемент риска присутствует, как и в любом другом предприятии, связанном с новыми компаниями в области, где высока конкуренция, но предполагаемые дивиденды делают его проект весьма привлекательным. Я кивнул. И вас интересует «Честный ли он человек?» Мартинес усмехнулся. «Это меня не слишком беспокоит. Единственное, что меня интересует, доставит ли он мой товар к сроку и без фокусов. Его манера говорить напомнила мне кого-то. Я напрягся, но так и не понял, кого». «Вот оно что!» — сказал я, сделав глоток пива. «Что-то я сегодня медленно соображаю. Извините. Ваша сделка, конечно же, связана с компьютерами. Естественно. Вы хотите выяснить, сможет ли нынешний начальник Люка улечить его, если он попытается совершить сделку на свой страх и риск? В некотором роде, да». «Сдаюсь», — заявил я. «Мне не под силу ответить на ваш вопрос». «Интеллектуальная собственность — хитрая область в нынешних законах. Мне неизвестно, где он раздобыл свой товар и что продает. Люк не сидит на месте. Но даже если бы я и знал, все равно не смог бы оценить ситуацию с точки зрения закона». «Я и не ждал ничего большего», — улыбаясь, произнес Мартинес. Я улыбнулся в ответ. Иными словами, Вы послали свое предупреждение, резюмировал я. Он кивнул и встал. Да и еще. Слушаю вас. Люк когда-нибудь упоминал места? Медленно проговорил Мартинес, глядя мне прямо в глаза. Под названием Амбры двор Хауса. Он не мог не заметить моей реакции, которая, несомненно, произвела на него ложное впечатление. Мартинес не поверил мне, когда я ответил ему чистую правду. «Нет, я никогда не слышал, чтобы Люк о них говорил. А почему вы спрашиваете?» Он покачал головой и встал, и снова улыбнулся. «Не имеет значения. Благодарю вас, мистер Кори. Ну, саджаб Джунду и С этими словами Дан Мартинес умчался прочь. «Подождите!» — воскликнул я. В этот момент наступила тишина, и все повернули головы в мою сторону. Я вскочил на ноги, собираясь догнать его, но услышал свое имя. «Эй, Мерль! Не убегай, я уже здесь!» Я обернулся. Люк только что вошел в бар, у него еще были мокрые после душа волосы. Он похлопал меня по плечу и опустился в кресло, на котором минуту назад сидел Мартинес. Потом, когда я тоже уселся за столик, показал на мою кружку с пивом. «Мне такую же», — заявил он. «Господи, как я хочу пить!» А потом добавил. «Куда это ты собрался?» Я вдруг понял, что мне совсем не хочется рассказывать Люку о разговоре с Мартинесом, не в последнюю очередь из-за его странной концовки. Судя по всему, Люк не заметил, как кто третировался. Поэтому я ответил. «В туалет». «Это там», — сказал Люк, показывая на вход в бар. Я проходил мимо. Тут он взглянул на мою руку. «Послушай, кольцо у тебя на пальце». «Ах, да», — вспомнил я. «Ты оставил его в мотеле «Нью Лайн», а я захватил, когда заезжал за твоим письмом. Сейчас отдам». Я попытался снять кольцо, но оно не поддавалось. «Похоже, застряло», — удивился я. «Странно. Наделась без проблем». «Может, палец распух?» — предположил Люк. «Возможно, это как-то связано с тем, что мы находимся довольно высоко над уровнем моря». Он подозвал официантку и заказал пиво, а я в это время продолжал крутить на пальце кольцо. «Видимо, придется его тебе продать», — объявил Люк я много не запрошу». Еще посмотрим», — буркнул я. «Вернусь через минуту». Люк вяло махнул рукой, а я направился к выходу. В туалете никого не было, поэтому я смело произнес слова, снявшие с фракир парализующее заклятие, которое я наложил на нее в автобусе. Она сразу же зашевелилась. Прежде чем я успел отдать приказ, Фракира замерцала, развернулась, скользнула по руке и обвелась вокруг пальца с кольцом. Я завороженно наблюдал за тем, как палец потемнел и заболел, невидимая сила упорно сжимала его. Однако вскоре последовало освобождение. Теперь мой палец выглядел так, словно на нем нарезали резьбу. Я понял намек и быстро скрутил кольцо по следу. Фракир снова дернулась, словно хотела схватить кольцо, и я погладил ее. Все в порядке. Спасибо. Возвращайся». Казалось, она колеблется, но моего желания было достаточно, и дополнительной команды не потребовалось. Фракир вернулась на запястье, обвелась вокруг него и исчезла. Больше мне здесь делать было нечего, и я вернулся в бар. Отдал люку кольцо, сел в кресло и глотнул пиво. «Удалось снять?» «С мылом», — ответил я. Он завернул кольцо в платок и засунул в карман. «Значит, со сделкой ничего не вышло?» «Не вышло. А ты что, не будешь его носить?» «Нет, это подарок. Знаешь, я не ожидал, что ты сюда прикатишь», — заявил Люк, взяв из вазочки пригоршню орешков, которые появились на столе во время моего отсутствия. Я думал, ты позвонишь, когда получишь записку, и мы перенесём встречу. Но я рад, что ты приехал. Кто знает, когда нам с тобой еще доведется увидеться. Понимаешь, некоторые события начали развиваться быстрее, чем я ожидал. Именно об этом я и хотел поговорить. Я кивнул. Мне тоже есть что с тобой обсудить. Когда Фракир возилась с кольцом я решил, что пока не буду упоминать про вопросы и намеки Мартинеса. И хотя его интриги, по-видимому, ко мне не имели никакого отношения, я всегда чувствую себя спокойнее, даже с друзьями, когда во время разговора знаю чуть больше, чем они предполагают. Поэтому и посчитал, что не стоит ничего рассказывать Люку. Пока. Что ж, «Давай вспомним о хороших манерах, отложим серьезные разговоры и сначала спокойно пообедаем», — предложил Люк, медленно разрывая на кусочки салфетку. «А потом пойдем куда-нибудь, где нам никто не помешает». «Хорошая мысль», — согласился я. «А здесь ты не хочешь поесть?» Он покачал головой. «Я уже не раз тут обедал. Кормят неплохо, но мне хочется разнообразия». Сегодня я решил заглянуть в ресторанчик неподалеку. Знаешь что, схожу-ка я туда и посмотрю, есть ли у них свободные столики. Давай. Он допил своё пиво и ушел. Ещё вопрос о Бамбаре. Кто такой, черт возьми, этот Мартинес? Нужно выяснить, потому что он явно не тот, за кого себя выдает. Его последние слова были произнесены на таре, моем родном языке. Как и почему такое могло произойти, я не имел ни малейшего представления. Будь проклята моя вялость, за которой я столько лет не принимал никаких мер по поводу Т. Вот к чему привела самонадеянность. Впрочем, разве я мог представить, что ситуация окажется такой тяжелой и запутанной? Так тебе и надо, подумал я. Только вот неясно, надо ли мне все это. Порядок, объявил Люк, неожиданно появившийся из угла. Бросив на стол несколько монет, он добавил. Свободные места есть. Допивай пиво и пойдем немного прогуляемся. Я прикончил кружку и последовал за ним. Люк провел меня по коридорам через холлы в заднюю часть здания. Мы вышли в напоенный ароматами вечер, пересекли автомобильную стоянку улицы Гваделупы. Совсем рядом находился перекресток с Соломедой. Дальше мы миновали большую церковь, а на следующем углу свернули направо. Люк показал мне ресторан на противоположной стороне улицы. Он назывался «Ла Тертулия». Вот мы и на месте. Низкое здание из необожжённого кирпича в испанском стиле. Внутри довольно элегантно. Мы заказали кувшин сангрии, жареных цыплят, хлебный пудинг и много-много кофе, честно соблюдая соглашение не говорить за обедом на серьезные темы. С Люком дважды здоровались какие-то люди, которые останавливались возле нашего столика, чтобы обменяться с ним любезностями. — Ты что, всех знаешь? — поинтересовался я немного позже. Он рассмеялся у меня масса деловых контактов». «В самом деле?» А мне показалось, что это совсем небольшой городок. «Обманчивое впечатление. все таки Санта-Фе — столица штата. Здесь очень многие покупают то, что мы продаём». «Значит, ты часто тут бываешь?» Он кивнул. «Это одно из самых доходных мест в моей цепочке». «Как тебе только удается успешно вести дела, если ты на целый день уходишь гулять в горы?» Люк оторвал взгляд от выстроенной им на столе в боевом порядке посуды и улыбнулся. «Мне необходимо было прийти в себя. Я устал от городов и офисов. Ужасно захотелось на природу, поплавать на коно или каяк, или еще что-нибудь в таком же роде, иначе я просто свихнулся бы. Должен признаться... Это одна из причин, по которой я решил развивать бизнес именно в Санта-Фе. Отсюда можно быстро добраться до гор. Он выпил немного кофе. «Знаешь», — продолжал Люк, — «сегодня такой замечательный вечер. Давай съездим куда-нибудь, и ты поймешь, что я имею в виду». Заманчивое предложение. Отозвался я, расправляя плечи и пытаясь отыскать взглядом официантку. А тебе не кажется, что сейчас слишком темно? Вряд ли мы что-нибудь разглядим? Ошибаешься. Скоро взойдет луна, уже загорелись звезды, небо чистое, ты все увидишь. Я попросил счет, расплатился, и мы направились к выходу. Луна действительно заняла свое место на небе. Моя машина на стоянке у гостиницы, сказал Люк, когда мы зашагали по улице. Вон там. Когда мы добрались до гостиницы, он показал мне на пикап, открыл дверцу и сел за руль. Мы выехали со стоянки, повернули на ближайшем углу и по Ламеда направились к Пасео, а затем направо в гору и вскоре оказались на улице Атера, а потом на Гайд Парк Роуд. С этого момента мы почти не встречали машины и вскоре промчались мимо знака, указывающего, что мы едем в сторону горнолыжных трасс. Все выше и выше поднимались по петляющей дороге, я почувствовал, как понемногу начинаю расслабляться. Вокруг не осталось никаких следов обитания человека, нас окутала тишина, спустилась ночь. Здесь совсем не было фонарей, в открытые окна машины врывался запах сосен, прохладный воздух успокаивал. Я отдыхал, вдали от и загадок с ним связанных. Потом я бросил взгляд на Люка. Нахмурив лоб, он смотрел вперед. Однако, почувствовав мой взгляд, неожиданно улыбнулся. «Кто начнёт?» «Давай ты», — предложил я. «Хорошо. Когда мы виделись с тобой в последний раз, ты говорил о своем уходе из большого «П», и заявил, что нигде не собираешься работать, да и преподавать тоже. — Верно. — Ты сказал, что хочешь попутешествовать. — Точно. И тогда мне в голову пришла одна интересная мысль. Он взглянул на меня, но я промолчал. Я принялся размышлять, продолжил после короткой паузы, лёг. — Может быть, ты намереваешься совершить сделку, Создать собственную компанию, например, или ищешь покупателя, чтобы продать ему то, что у тебя есть. Ты понимаешь, что я имею в виду? Значит, ты решил, будто я кое-что сделал, абсолютно новое, и в мои планы не входит делиться с большим проектом? Люк с удовольствием стукнул ладонью по сиденью. «Я всегда знал, что ты не дурак». Сейчас ты просто тянешь время, дожидаясь, пока твое изобретение дозреет. А потом найдешь покупателя, который сможет выложить больше остальных. Твои рассуждения можно было бы назвать весьма разумными, — заметил я, — если бы дело обстояло именно так. Но ты ошибся. Люк рассмеялся. Все в порядке, — проговорил он. Я работаю на Большой Пэн, но это вовсе не значит, что я стану на них шпионить. Тебе бы следовало это знать. Я знаю. И спрашиваю я не из праздного любопытства. Как раз наоборот. Мне бы хотелось, чтобы ты провернул удачную сделку. Благодарю. Могу даже посодействовать. Понимаю, к чему ты клонишь, Люк, но... Выслушай меня, ладно? Только сначала ответь на один вопрос. — «Ты ещё не подписывал никаких бумаг?» «Нет». «Я так и думал. Это было бы преждевременно». Деревья, растущие вдоль дороги, стали заметно выше, ночной ветер холоднее, и луна казалась больше и ярче, чем в оставшемся внизу городе. Мы сделали еще несколько крутых поворотов, шоссе, поднимаясь вверх, шло зигзагами. Несколько раз я видел, как слева от нас возникал обрыв. Защитных барьеров не было. «Знаешь, не унимался Люк. Я не прошу включить меня в сделку просто так, или ради старой дружбы. Дружба одно, а бизнес совсем другое, хотя никогда не помешает иметь дело с тем, в ком ты уверен. Позволь, я напомню тебе о реальности. Если ты действительно изобрел что-то стоящее... Это можно продать огромному количеству деловых людей. Но необходимо соблюдать дьявольскую осторожность. Все дело именно в этом. А не то моментально лишишься своего золотого шанса. Если хочешь разбогатеть по-настоящему, необходимо создать собственный бизнес. Вспомни, Apple. Как только они станут на тебя активно наседать, ты ликвидируешь дело, зато получишь несравнимо больше, чем за голую идею. Ты, конечно, виртуоз по части конструирования, но я знаю рынок и нужных людей по всей стране, людей, которые доверяют мне и согласятся финансировать производство до тех пор, пока мы не встанем на ноги. Черт, я не собираюсь всю жизнь прозябать в большом «П». Возьми меня в долю, и мы заработаем кучу денег. Ты будешь заниматься работой, а я — организационными вопросами. Только так можно добиться серьезных результатов. «О, Господи!» — вздохнул я. «Дружище, все это звучит чертовски привлекательно. Но ты пошел по ложному следу. Мне нечего продавать». «Да брось!» — рассердился Люк. «Ты же прекрасно понимаешь, что я человек надежный. Даже если ты наотрез откажешься следовать моим советам, я никому не скажу ни слова. Я не предаю друзей». «Просто считаю, что ты совершишь ошибку, если не попытаешься сам довести дело до конца». «Люк, я не шутил». Он немного помолчал. Потом я почувствовал, что он на меня смотрит. Я поднял на него глаза и увидел, что он улыбается. «Ну, — поинтересовался я, — каким будет следующий вопрос? «Что такое колесо-призрак?» «О чём ты?» «Совершенно секретно, никто ничего не знает. Проект Мэрля Кори. Колесо-призрак. Компьютер такой конструкции, до которой никто и никогда не додумается. Жидкие полупроводники, криогенные связи, плазменные...» Я расхохотался. «Боже мой! Это же была шутка, не более того. Дурацкое хобби». Игра чокнутого конструктора, попытка создать компьютер, который невозможно построить на земле. Ну, может быть, часть идеи удастся реализовать, но работать машина все равно не будет. Напоминает рисунки Эсхера, на бумаге выглядит впечатляюще, а в жизни не бывает. Потом, после короткого размышления, я поинтересовался. «А откуда ты об этом узнал? Я никогда никому не говорил о своем проекте. Заложив очередной вираж, Люк прочистил горло. Луна скрылась за кронами деревьев, а на ветровом стекле появились капельки влаги. «Ну, ты не делал из него секрета», — ответил он. «Всякий раз, когда я проходил мимо твоего рабочего стола или кульмана, мне на глаза попадались чертежи, графики и какие-то записи. Я не мог их не заметить. Почти на всех стояла пометка «Колесо-призрак». В Большом ни о чем подобном речи не велось, поэтому я сделал вывод, что этот проект лично для тебя — твой билет в светлое будущее. Ты никогда не производил впечатления мечтателя, витающего в облаках. Может быть, ты все таки что-то от меня утаил? Если бы мы, не сходя с места, попытались построить то, что реально здесь построить, — честно ответил я, Получилось бы чертовски странная на вид и совершенно неработающая машина. Люк покачал головой. «Какой то идиотизм, да и только», — заявил он. «Ты иди. На тебя это не похоже, Мэроль. Зачем, черт побери, ты потратил силы на изобретение абсолютно бесполезной штуки? Я хотел проверить одну теорию. Извини, но это звучит как «чушь собачья». Перебил меня он. «Ты хочешь сказать, что во всей Вселенной не существует места, где твоя штуковина могла бы функционировать?» «А вот этого я не говорил. Пойми, я сконструировал ее так, чтобы она действовала в необычных, гипотетических условиях». «Ага. Иными словами, если мне удастся найти такое место...» то мы можем запустить машинку? Ну, пожалуй, да. Мерли, тебе известно, что ты самый настоящий извращенец. Угу. Ещё одна мечта, повергнута во прах. Ну, ладно. Послушай, у тебя попутно не возникло какой-нибудь стоящей мыслишки, которую можно применить здесь и сейчас? — Нет, здесь ничего не получится. — А что такого особенного умеет делать твоя машина? — Ну, я бы мог пуститься в заумные рассуждение о пространстве и времени. Я использовал идеи двух толковых парней — Эверетта и Уиллера. Разобраться можно только с привлечением математики. — Ты уверен? — Какое это имеет значение? — У меня нет готовой продукции, следовательно, откуда быть компанией? Извини. Скажи Мартинесу и его коллегам, что они изобрели в тупик. Что? А кто такой Мартинес? Один из твоих потенциальных инвесторов в компанию «Кури и ответил я. Да, Мартинес. Среднего возраста, невысокий, солидного вида, кусочек переднего зуба отколот. Люк наморщил лоб. Черт подери, Мерли, я не знаю, о ком ты говоришь!» Он подошел, когда я дожидался тебя в баре. Мне показалось, что ему многое о тебе известно. Начал задавать вопросы о том, как я себе представляю ситуацию, которую ты минуту назад столь красочно описал. У меня сложилось впечатление, что ты уже обращался к нему и предлагал вложить деньги в сделку. «Ах, вот оно что», — проговорил Люк. «Первый раз про него слышу. Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Он быстро слинял, а ты не хотел говорить о делах во время обеда. К тому же, мне это не кажется важным». «Да, Мартинес просил меня передать, что он наводит о тебе справки». «А что именно его интересовало?» «Сможешь ли ты поставить ему новые разработки по компьютерам и избавить инвесторов от необходимости таскаться по судам? Так я понял». Люк хлопнул ладонью по рулю. «Какой-то абсурд. Ничего не понимаю. Может быть, его кто-то нанял, чтобы он провел расследование. Видимо, те самые люди, с которыми ты поделился своими идеями о проекте». «Мерли. Неужели ты думаешь, что я такой болван и стану тратить время на привлечение серьезных людей в сомнительное предприятие? Как я могу предлагать кому-нибудь вкладывать деньги в то, о чем сам толком ничего не знаю? Я еще ни с кем не говорил об этом, кроме тебя, а теперь подавно не намерен. Как ты думаешь, кто он такой? Что ему от нас нужно? Я покачал головой, но вспомнил слова, которые Мартинес произнес на таре. Почему бы и нет? А еще он спрашивал, не упоминал ли ты о месте, которое называется Амбар. Люк смотрел в зеркало заднего вида, когда я произнес эти слова, и резко дернул руль, чтобы вписаться в поворот. «Амбар? Ты шутишь?» «Нет». «Чудно. Должно быть совпадение». «Что?» На прошлой неделе я действительно слышал об удивительном месте под названием «Амбар». Но никому о нем не говорил. Это была пьяная болтовня. Кто? Кто рассказывал про «Амбар»? Один знакомый художник, совершенно тронутый, но с большим талантом. Мелман. Мне нравятся его картины, я даже пару штук купил — На днях я зашел к нему, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького. Он не смог ничем похвастаться, но я у него долго просидел. Мы пили и курили травку, которую он меня угостил. Мелман уже был сильно на веселе, когда заговорил о волшебстве. «Не какие нибудь карточные фокусы, а ритуальная магия. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да а через некоторое время он начал мне кое-что показывать. Знаешь, я и сам хорошенько накурился, иначе мог бы поклясться, что у него получалось. Мелман левитировал, вызывал стены огня и невероятных чудищ и тут же их уничтожал. Должно быть, он подсыпал мне ЛСД в спиртное, но, черт побери, Все казалось таким реальным. «Ага». Uh -huh. Мелман упомянул какой-то изначальный мифический город, не знаю, на что это больше похоже, на Содом и Гамору или на Камелот, но ты бы слышал, как он его описывал. Он назвал его Амбар, заявил, будто им управляет полубезумная семейка, а сам город, заселенных незаконно рожденными отпрысками и людьми, чьих предков они вывезли из разных мест несколько столетий назад». Он заявил, что тени этой семейки, да и самого Амбра, фигурируют во всех знаменитых легендах и мифах. Интересно, что это значит. Я не понял. Может быть, Мелман рассуждал метафорически, он это делает достаточно часто, а если нет, то... Что дьявол его побери он вообще имел в виду? Про Амбра я слышал именно от него. Занятная получается картина. Заметил я. Мелман мертв. Его дом сгорел дотла несколько дней назад. Да? Люк снова посмотрел в зеркало. Ты его знал? Мы познакомились после того, как ты улетел в Альбукерке. Кински сказал мне, что Джулия с ним встречалась, и я зашел к Мелману, чтобы поговорить о ней. Видишь ли, Джулия тоже мертва. Как это произошло? Я видел ее на прошлой неделе. Ее смерть была очень необычной. Джулия убила странное животное. Господи! Люк резко затормозил и съехал с дороги на широкую обочину. Дальше виднелся круто уходящий вниз склон, поросший деревьями. Над кронами мерцали огни далекого города. Люк выключил двигатели фары, вытащил из кармана кисеты и принялся свертывать сигарету. Я заметил, что он поглядывает вперед и вверх. По-моему, ты слишком часто смотришь в зеркало заднего вида, сказал я. Да, не стал отпираться люк. Я почти уверен, что от стоянки возле Хилтона за нами следовала машина. Она отставала на несколько поворотов, не больше. Вроде бы сейчас ее не видно. Он закурил сигарету и распахнул дверцу. Давай немного подышим воздухом. Я последовал за ним, и мы постояли, глядя на огромные открытое пространство, озаренные таким ярким лунным светом, что некоторые деревья даже отбрасывали тени. Люк сердито швырнул сигарету на землю и затоптал ее каблуком. «Дерьмо!» — сказал он. Дело становится все более запутанным. Я знал, что Джулия встречается с Мелманом, так? Я зашел к ней на следующий вечер после того, как виделся с ним, так? Я даже принес Джулии пакет, который Мелман просил ей передать, так? «Карты», — подсказал я. Он кивнул. Я вытащил из кармана колоду и протянул люку. Он бросил на них мимолетный взгляд и снова кивнул. Да, эти карты. Задумчиво проговорил он, а потом добавил. Она по-прежнему тебе нравилась? Да, пожалуй. Дьявольщина. Ладно. Придется кое-что рассказать, старина. Далеко не все тебе придется по душе. Дай мне минутку, чтобы собраться с мыслями. Ты только что поставил передо мной серьезную проблему. Точнее, я сам её перед собой поставил, поскольку принял важное решение. Он пнул камушек, и тот со стуком покатился вниз по склону. «Хорошо», — наконец заговорил Люк. «Во-первых, отдай мне карты». «Почему?» «Я собираюсь разорвать их на мелкие кусочки». «Чёрт, ас-два! Почему?» «Они опасны. Я и так об этом знаю. Мне не хочется с ними расставаться. Ты не понимаешь. Тогда объясни. Это не так-то просто. Сначала я должен сообразить, что говорить, а о чём умолчать. А почему бы не рассказать все? Я не могу». Поверь мне. Я упал на землю в тот момент, когда прозвучал первый выстрел. Пуля отрикошетила от валуна справа. Однако Люк остался на ногах. Петляя, он бросился бежать в сторону рощицы, расположенной слева от нас, откуда один за другим донеслось еще два выстрела. Люк поднял руку, в которой что-то держал, потом трижды нажал на крючок. Нападавший выпустил в ответ лишь одну пулю. После второго выстрела люка кто-то вскрикнул. В следующее мгновение я уже был на ногах и мчался в его сторону с камнем в руке. После третьего я услышал звук упавшего тела. Я подскочил к люку в тот момент, когда он переворачивал тело и успел заметить, как из открытого рта вылетело облачко серо-голубого дыма. «А это ещё что за дьявольщина?» — спросил Люк, когда облачко медленно растворилось в воздухе. «Ты тоже видел?» «Я не знаю». Он посмотрел на обмякшее тело. На белой рубашке расплывалось кровавое пятно, правая рука все еще сжимала револьвер 38-го калибра. «Вот уж не догадывался, что ты носишь с собой оружие», — сказал я. «Когда проводишь столько времени в дороге, приходится заботиться о собственной безопасности», — ответил он мне. «Я покупаю новый пистолет в каждом городе, в который попадаю, а перед отъездом продаю. В самолет ведь с оружием не пускают. Но, пожалуй, этот ствол я продавать не буду. В жизни не видел этого типа, мэр. А ты?» Я кивнул. «Это Дан Мартинес» я о нем тебе рассказывал». «О, Господи!» — проворчал Люк. Еще одно проклятое осложнение. Может быть, мне следует уйти в монастырь Дзены и попытаться убедить себя, что все происшедшее не имеет ни малейшего значения? Я...» Неожиданно он поднес пальцы левой руки ко лбу. «Так!» — воскликнул он. «Мэрль, ключи в зажигании. Садись в машину и возвращайся в отель». Оставь меня здесь и поторопись. Что происходит? Что? Он поднял пистолет, короткоствольный кольт и навел на меня. Немедленно! Заткнись и уходи! Но... Люк опустил дулы и влепил пулю в землю у меня под ногами. А потом направил ствол мне в живот. Мерлин, сын Корвина, проговорил он сквозь зубы. «Если ты немедленно не унесешь отсюда ноги, ты мертвец!» Я последовал его совету, подняв тучи пыли и грави и оставив следы сгоревшей резины на том месте, где мне пришлось развернуть пикап. Машина с ревом понеслась вниз. Я сделал крутой поворот направо, потом налево и притормозил. Съехал с дороги у подножия утёса, густо поросшего кустарником, Заглушив двигатель и погасив фары, поставил машину на ручной тормоз. Осторожно приоткрыв дверь, выскользнул наружу и бесшумно закрыл ее. В таких местах звуки разносятся далеко. Стараясь держаться правой, более темной стороны дороги, пошел назад. Было очень тихо. Я миновал первый поворот и подходил ко второму. Что-то перелетело с одного дерева на другое. «Филин, наверное», — подумал я. Я двигался гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. Последний поворот я преодолел на четвереньках, под прикрытием скалы густой листвы, и, остановившись, внимательно осмотрел место, на котором мы стояли. Пусто. Начал медленно приближаться, готовый в любую секунду замереть в неподвижности, отпрыгнуть в сторону или броситься бежать, если того потребует ситуация. Тишина. Лишь ветки слегка шевелятся на ветру. Никого нет. Я слегка приподнялся и продолжал красться вперед, используя для прикрытия каждый выступ. Люка нет. Он куда-то исчез. Я замер и прислушивался по меньшей мере минуту. Ни единого шороха, который мог бы выдать его присутствие. Я стоял на том самом месте, где упал Мартинес. Тело нигде не видно. Я огляделся по сторонам, но мне не удалось определить, что здесь произошло после моего отъезда. Звать Люка никакого резона не было. Когда я возвращался к машине, не случилось ничего примечательного. Я уселся за руль и поехал в город. Что, черт возьми, все это значит? У меня не было ни одной, даже самой завалящей идейки на этот счет. Я оставил пикап на стоянке возле отеля, рядом с тем местом, где он был припаркован, когда мы поехали на прогулку. Потом подошел к номеру люка и постучал. Я не надеялся, что кто-нибудь мне откроет, но полагал, что должен это сделать, прежде чем вломиться в номер. Я постарался вскрыть замок, не испортив дверь, потому что мистер Бразда произвел на меня приятное впечатление. Это заняло некоторое время. К счастью, никого поблизости не было. Я осторожно заглянул внутрь, включил свет, проверил, не заметил ли меня кто, и только после этого проскользнул в номер. Постоял, немного прислушиваясь, не доносится ли из холла подозрительных звуков. Все было спокойно. Маленькая тесная комнатка, пустой чемодан на полке. В шкафу развешена одежда, в карманах ничего нет, если не считать двух коробков спичек, ручки и карандаша, нижнее белье и другие вещи. Бритвенные принадлежности аккуратно разложены под зеркалом ничего примечательного. Книга Лидлгарта «Стратегия» с закладкой примерно в четверти от конца на тумбочке у постели. На стуле валялся армейский костюм, в котором люк ходил в горы, рядом стояли пыльные ботинки с носками. В ботинках я нашел лишь шнурки. Я проверил карманы рубашки, которые поначалу показались мне пустыми, но потом в одном из них кончиками пальцев нащупал несколько маленьких бумажных катышков. Удивился, расправил пару штук. «Таинственные послания? Нет. Зачем придумывать всякие бредни, когда маленькие коричневые частички все объясняют? Табак, папиросная бумага. Очевидно, во время прогулок по горам Люк не выбрасывал даже окурки. По-моему, прежде он не был столь аккуратным. Затем я старательно изучил брюки. Влажный платок, расческа в одном кармане, а в другом патрон. Повинуясь импульсу, я засунул его себе в карман, а потом наклонился, чтобы заглянуть под матрасы и за полки. Даже проверил туалет. Ничего. Никаких объяснений столь странного поведения. Оставив ключи от машины на тумбочке, я отправился в свой номер. Меня не беспокоило, что Люк узнает о вторжении. На самом деле даже радовало. Мне совсем не понравилось, что он рылся в моих бумагах насчет колеса призрака. А кроме того, Люк был обязан представить мне чертовски убедительное объяснение того, что произошло в горах. Я разделся, принял душ, забрался в постель и выключил свет. Я бы написал ему записку, но не хотел оставлять вещественные доказательства, не говоря уже о том, что у меня возникло предчувствие. Люк не вернется.